Глава 17 В последний раз я взглянул на посиневшее лицо, перепачканное кровью, на скрюченные пальцы. Веки я ему прикрыл еще ночью, но казалось, что я вижу остекленевшие глаза. Прощай. Пошатываясь, растирая сведенные руки, я пошел к зданию. Меня догнал солдат и что-то начал говорить. Я не слышал его, хмуро и внимательно посмотрел на него, не говоря ни слова, развернулся и пошел опять в сторону здания. Солдат снова меня догнал, дернул за рукав и показал рукой в сторону, где стояли носилки и суетились врачи. Видимо там устроили медпункт. Я дернул руку и сквозь зубы сказал, «Пошел нахрен, у меня все в порядке, а кто подойдет, разобью морду, может так всем передать». Солдат растерянности посмотрел на меня, на мой перепачканный в крови бушлат, на мое грязное лицо. «Это не моя кровь, иди отсюда». Боец еще что-то начал говорить, но я уже не обращая ни на кого внимания, пошел дальше. Вход здания был обрушен, поэтому я начал его обходить. Тут наткнулся на начальника штаба первого батальона: Ваню Ильина. Он был хмур, но когда увидел меня, остолбенел. Что-то закричал и подбежал ко мне. Обнял, что-то говорил. Я покачал головой и сказал, что немного глух. Тот взял меня и потащил по направлению к врачам. Я вырвался, остановился и вновь произнес нечто подобное тому, что говорил пару минут назад бойцу: Ваня, пошел нахрен! Если ты потащишь меня, то перегребу по морде. У меня небольшая контузия. Слух через пару дней восстановится. Выпить есть? Тот кивнул головой. Взял меня за локоть и потянул по направлению к бойцам. Иван, только пока не показывай мне командиру. Запрут в госпиталь. И привет. Иван кивал головой и говорил, что ты жестикулировал. Не старайся, один хрен не слышу. Если будешь орать прямо в ухо, то тогда что-то услышу, а так нет. Подошли к БМП. Двигатель работал. Иван дернул за рукоятку десантного отсека, открыл дверь, подтолкнул меня к черному отверстию. Вместе влезли в отсек. Он невысокий, поэтому приходилось перегибаться низко. Иван включил внутреннее освещение. Я присел на скамейку, тянущуюся вдоль всего борта, и снял бушлат. Внутри было сухо и тепло. Иван тем временем достал продукты. Как всегда тушенка, сгущенка, лук, чеснок, бутылка спирта и натовский паёк. Постелил прямо на пол газету, достал чудо-бутылку минеральной воды. Разлил спирт по стаканам. В армии есть один непреложный принцип – спирт каждый разбавляет сам, как ему нравится. И когда он протянул мне спирт и воду в стакане, я вяло махнул рукой. Он мне развел половину на половину, нормально. Молча чокнулись. Выпили и запили прямо из бутылки минералкой. Не приходилось мне еще пить спирт, разбавленный минеральной водой. Начали закусывать. Я ел все без разбора. И тут же начал рассказывать Ивану, что мне пришлось пережить. Сначала постарался говорить громко, но он мне жестом показал, чтобы говорил потише. Я рассказывал. Рассказывал все без утайки и комок вновь перекрыл дыхание. С трудом протолкнув себя очередную порцию спирта. Когда пил, ел, слезы текли по щекам. От пережитого а также тепла, еды и спиртного, глаза начали закрываться. Страшно захотелось спать. Иван убрал остатки еды и постелил на полу замызганный ковер, бросил пару бушлатов под голову, дал еще небольшой ковер для укрывания, помог снять мокрые ботинки и носки, поставил их возле отверстия, откуда шел теплый воздух для просушки, выключил свет и вышел. Я провалился в тяжелый беспокойный сон. Снилось, что вновь я воюю на площади, вместе с этим бойцом, что умер у меня на руках. Мы живые и здоровые, бьем духов, но потом боец погибает. Я просыпался, потом вновь засыпал. Старался сделать всю возможное, чтобы спасти его от неминуемой гибели. Но все было тщетно. То подрывался он на мине, то пуля пробивала его тело. И всегда он умирал одинаково, как это было в жизни. Ощущаешь себя обманутым и бьешься от бессилия, проклиная всех, включая Бога. Злость будоражила кровь и адреналин вновь начал бушевать. Я просыпался, но ничего не слышал. Только пулу бмп ровно подрагивал от работающего двигателя. И опять засыпал, казалось, что просыпался не менее сотни раз. После очередной побудки решил, что от этого кошмара мне не избавиться. На ощупь нашел выключатель и зажег свет. Оделся, обулся в сухие, хотя и грязные носки. Ботинки просохлись не до конца, но так как не видели давно уже кремом, мыски загнулись. Постучав о броню машины, отбил крупные куски грязи и обулся. Не застегивая бушлата, взял автомат, вышел на улицу. Судя по солнцу, обед уже миновал. Мои наручные часы остановились, забыл завести. Слух стал постепенно восстанавливаться, это уже хорошо. его слышалась ближняя стрельба. Голоса людей я различал, но не мог разобрать слов. Еще день-два, я снова буду нормальным человеком. Вот только в ушах продолжал стоять звон. Все пройдет, и это пройдет. Вокруг ходили бойцы и офицеры. Под прикрытием стен Госбанка никто не пригибался. Все вели себя спокойно, совсем по глубокому глубоком тылу. Я увидел Юрку.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 и боковым зрением увидел меня, отдал фляжку какому-то бойцу, стоявшему рядом, и, сделав шаг навстречу друг другу, мы обнялись, просто, без слов, восклицания обнялись молча, крепко, живы, мы живы, оторвались друг от друга, Юра спросил меня что-то, голос-то я слышал, но слов пока не разбирал, улыбнулся, покачал головой, коснулся уха. Юра меня контузила, пока не слышал говори громче, опять контузила. Юрка приблизился и заорал во всю мощь своих легких прямо мне в ухо.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 Через день-два почти все восстановится. Главное, чтобы сейчас не было больше контузий. А ты в ухо орешь, сволочь. Где ты был, когда я с полными штанами от страха валялся кверху задницей на площади? Там же. Не видел. Я тебя тоже. Сейчас уже полпригады на площади окопалось. Готовят плацдарм для штурма. Ночью пойдем. Они что, долбанулись? А живой щит? Мертвый щит, Слава. Живых не осталось в окнах. Докторов заставили все утро смотреть на дворец на каждого человека. Они и сказали. Сказали, сказали, проворчал я. Они что, на расстоянии могут определить, мертв боец или живой? Без осмотра, без измерения пульса. А остальные что будут делать? Соседи? Кто же еще? Они пробовали, как и мы, окопаться на площади. Но ни хрена у них не получилось. Кишка танка Или не захотели, опять проворчал я. Тоже очень может быть, кто знает эти элитные войска. Строевым ходят хорошо, по собственному парламенту стреляют метко. А вот насчет всего остального, не видно толка. Короче, вся надежда на сибирскую махру? Да, по нашей команде все идут на штурм, на направление главного удара у нас. Нетрудно догадаться, коль мы закопались на площади. Как карасина на сковородке. Что еще нового? Хрен его знает. Ты когда с площади вышел? Утром под туманом бойца вынес. Живой? На руках умер. Страшная смерть. Любая смерть страшна. Ты прав. Курить есть? С утра без курева Уши опухли. Еще пару часов не покурю, на штурм пойду с голыми руками, ломка начнется. Когда не курю долго, становлюсь злой и раздражительной. Хочется сорвать свою ненависть на ком-то. Сейчас найдем. Юрка остановил проходящего мимо бойца и стрельнул на него сигарету. Слава, только нищий в горах, пойдет? Пойдет, качан капусты, пропущенный сквозь лошадь. А где ты видел что-нибудь другое? Не доводилось, прикуривай. Мы присели на какие-то бетонные блоки и закурили одну сигарету, передавая ее друг другу пряча по привычке сигарету в кулаке. Глубоко затягивались, секунду держали дым в легких, чтобы никотин как можно лучше и больше впитался в организм. И только после этого, медленно, сдерживая себя, выпускали дым наружу. От долгого перерыва приятно кружилась голова. Через пару секунд это пройдет. Курили молча, сжигая в затяжке такое количество табака, что при обычных обстоятельствах хватило бы натрий. Последняя затяжка уже жгла губы и пальцы.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 Осталось пожрать до да перекантоваться до вечера. На площадь-то пойдешь? Может, все-таки к врачу? Нахрен. На площадь пойду, у меня к духам свой счет. Пусть заплатят сполна. Что, крыша съехала? Не то слово. Оторвалась и улетела. Мозгов уже давно тоже нет. А как же Москва и все такое, что ты пару дней назад говорил? Да в Москву мы, может, еще и доберемся. А я сейчас за того пацана, что умер на руках, поквитаться хочу с духами. Они рядом. Вон только перевалить площадь. Я кивнул головой в сторону дворца, там всем работы хватит. – Не увлекайся, – предупредил Юра, смотрю, что действительно после контузии мозги у тебя съехали. – Юра, я пытался этого пацана спасти, а когда дал последнюю сигарету, он умер, у меня на руках умер. – Это его кровь у тебя на бушлате? – Его. – Понятно, у тебя появился комплекс вины перед умершим. Ты, наверное, считаешь, что он умер из-за твоей последней сигареты. – Отъебись, психологию я тоже изучал. Здесь дело не в комплексе вины. Понимаешь, вся государственная система настолько прогнила, что ее надо менять. Это не демократия, когда из-за чьих-то гнилых амбиций гибнут парни на своей территории. Не знаю, как толком тебе объяснить. Так после войны иди в политики, говорить ты умеешь. Ты что меня за шакало держишь? Тебя не понять. Я сам разобрался в себе не могу, но начинаю ненавидеть свою страну. Пиши рапорт и езжай отсюда. Тут быстро его подпишут. Не могу, чувствую, что это мое дело. Остатки патриотизма что ли, не знаю». Пошел нахрен на голодный желудок после контузии, а у меня после бессонной ночи такие речи толкать. Или идем есть, или я тебя отведу к психиатру. Понимаешь, я считаю, что 95% проблемы людей от людей. Это как? 5% это болезни, эпидемии, дождь, стихийные бедствия и так далее. А вот 95% это уже то, что делают люди, вредя друг другу. Например, развязывают подобные войны. Поклоняются доллару эксплуатируют друг друга. По-твоему, выходит, что нужен коммунизм? Коммунизм это утопия, кровь, дерьмо, войны, хватит, наелся досуд. Правда, хоть образование получил высшее, а мой сын, денег у меня нет для его учебы, значит придется в армию. Не хочу. Так что делать, Слава? Не знаю, мне жаль Россия, ее фактически уже нет. Начался развал на удельное княжество. экономика сейчас развалится как карточный домик, Москва будет выжимать из регионов сателлиты все соки и деньги, а сама будет строиться жировать.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 Ну пошли пожрем. А что до России? Она не заботится о нас, так какого хрена мы будем заботиться о ней? Пошли все о ней на хрен. Вот это дело, а то я грешным делом думал, что ты рехнулся. А про бойца забудь, я тебя знаю, что ты сделал все, что мог. На всё воля Божья. Судьба у него была такая. О себе подумай, это то всё глобализмом занимаешься. Плюнь. идем, пищу поищем. И мы пошли. Нас приветствовали многие. Я еще не отошел от контузии, поэтому только как мартышка глупо улыбался и махал руками. Юра вступал в переговоры и спрашивал насчет пищи. Мы были подобным беженцам, побирались, христорадничали. Скорее бы подогнали штабные машины. И тогда мы в нашей машине отъелись бы, отоспались, но никогда не отказали бы в приюте, куске тушенки, глотке водки, сигарете нуждающемуся бойцу, офицеру. Так и нас сейчас нагружали консервами сигаретами, кто-то сунул по спирта.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 Не поднимались с земли, когда тот обращался к ним. Судя по выражению прокопченных лиц, говорили что-то обидное, дерзили и хамили. В свою очередь комбриг горячился, пытался воспитывать их. Жаль, что глухой. Спектакль, надо полагать, там разворачивался классный. Юра, навострив уши, внимательно слушал. Юра, что там? О чем говорят? Командира нахер посылают. Это я и глухой по лицам прочитал, а подробности вспоминают, кто сколько людей и техники потерял при штурме и на марше. А это чмо, что говорит. Сначала оправдывается, а потом, что была, мол, засада. Ежу понятно, что духи нас прослушивали, вот и устроили засаду. Что еще? Говорит, что действия командира не обсуждаются. Преступные действия. Ему то же самое и говорят, а потом просто посылают нахрен и предлагают пойти впереди бригады ночью. А он? Просит ему не указывать. Сзади шли начальник штаба и замполит бригады. Судя по их довольным рожам, они не поддерживали командира и целиком были на стороне личного состава. По крайней мере, они, как и все, хлебнули полна всего этого дерьма, что выпало на нашу долю. Вот Буталов в сопровождении сансанычей Саныча и Казарцева подошел к нам. Мы сделали вид, что едим и не замечаем их. Буталов остановился напротив нас и посмотрел внимательно и строго. Наверное, он полагал, что этот взгляд должен внушить страх и уважение подчиненным. Нам было по барабану. Глубоко индиферентно на все его взгляды и оклики. Я вообще глухой, так что чему пусть орет. Не услышу, или сделаю вид, что не услышу. Все-таки в глухоте есть некоторые преимущества. Пошел он нахрен. Вы кто такие? спросил Буталов, рассматривая нас в упор. Я продолжал делать вид, что не слышу его. Майор Рыжов и капитан Миронов, сообщил Сансаныч ему. У меня в бригаде нет таких грязных офицеров, брезгливо сказал Камбрик. Если бы не Сансаныч, то и бригады у тебя бы тоже не было, с вызовом сказал Юра. Как ты смеешь? Ты, младший по возрасту и званию? Буталов начал злиться. Видимо, он решил компенсировать все свое унижение за счет нас. Не выйдет собака серая. Имею, перебил его Юра. Имею по праву офицера, боевого офицера, который успел уже повоевать и понагибаться к каждой пуле, поковыряться в земле. По праву того, кто не прятался и не катался неизвестно где, когда вся бригада костьме ложилась. А сейчас пришел и хочет показать себя крутым. Насрать вам на бригаду и на людей. Мы все свидетели этого дебилизма. Мы все видели, как из-за вашей бездарности расстреляли Россия или колонну.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 Говорить они стали тише, поэтому мне приходилось напрягать весь свой оставшийся слух, чтобы не пропустить ни одного слова. Товарищ полковник обратился Буталов к Сансановичу: Пусть эти два офицера пойдут вместе с передовыми подразделениями при ночном штурме. Они и так очень хорошо работают, не прячься по кустам. На них ушли представления к орденам, ответил Сансаныч. Вот это новость, не знал. Тем более, что они старшие офицеры штаба и должны использоваться по прямому своему назначению. Это приказ, товарищ полковник, заезжал Буталов. У вас тоже плохо со слухом, что вам непонятно. Своими поступками вы нервируете людей, которые уже много дней не выходили из боев. Нервы на пределе лишены элементарных удобств, а такими приказами вы еще более накаляете обстановку. Не стоит этого делать, постарался вмешаться и деликатно напомнить ему Серега Казарцев. Не вмешиваться, занимайтесь своим делом, товарищ подполковник. Вот и занимайтесь элементарными условиями, я ставлю вас ответственными за обеспечение. Для этого есть служба тыла. Пока они где-то шляются, вы, лично вы, замполит, отвечаете за эту работу. Это приказ. Вам все понятно? – Мне все понятно, – сказал сквозь зубы Серега. Буталов развернулся на каблуках и пошел прочь. – Знаешь, Юра, почему-то я нисколько не удивлюсь, когда узнаю, что наш новый боевой командир в скором времени будет убит шальной пулей. Точно, ведь доведет дурак людей до такого шага. Искать никто не будет. Война все спишет. Одним больше, одним меньше. Нового пришлют. Какая разница? Наливай. Выпили еще по одной, полегчало.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 Могут упечь к медикам, а там пиши пропало. Поэтому спрячусь в этом БМП, а когда будет точно известно, что идем на штурм, позовешь меня. Хорошо. Я пойду поболтаюсь, посмотрю, что новый командир изви его душу задумал. Погонит нас на пулеметы. Скажи спасибо, что хоть не требует, как в фильме Чапаев, идти в психологическую атаку, без единого выстрела. Да ему волю, погнал бы. Какой идиот его прислал на нашу голову? Кому надо, тот и прислал. Ладно, я пошел. Может, Женю Иванова прислать, чтобы тебя посмотрел? Тихо посмотрел без пыли и шума. Таких как ты, лояльных солдатиков, у нас в бригаде полным-полно. Давай только чтобы без хая. Сам знаешь докторов, но смотреть здесь я в метро тут не пойду. Это я и без тебя знаю. Сиди в машине или болтайся поблизости. Увижу, приведу. Юра пошел вдоль расположения остатков бригады. Я, прикрываясь обломками бетонных стен, поднялся на крышу госбанка. Там уже находилось человек 6 бойцов и офицеров.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 а то бы остались там. Опять под прикрытием темноты предстояло мчаться вперед, спотыкаясь о многочисленные камни, куски бетона, ежесекундно попадать в воронки, окопчики, ямы. Духи будут вешать в небе осветительные ракеты и минные люстры, тем самым весь наш успех, основанный на внезапности, будет потерян. Успеем незамеченными метров 50 пробежать, а потом нас накроют и фамилию не спросят. Если пойдет все так, как я предполагаю, то много таких пацанов, как тот, что умер у меня на руках, останутся навеки только в памяти. В связи со своей глухотой, мне не хотелось лезть к офицерам, уточняющим обстановку с расспросами. Не хотелось каждому объяснять, что я полуглухой, и поэтому прошу их говорить погромче, а в ответ видеть сочувственные улыбки и страдальческие лица. Ни к чему все это. Ненавижу, когда меня жалеют. Я пока не инвалид. Утром посмотрим, а сейчас я сам справлюсь со своими проблемами. Примерно наметил путь своего движения ночью, не по прямой, а по извилистому пути. Но он обеспечивал мне хоть какую-то надежду на спасение. Жадно затягиваясь, смотрела все глаза на площадь, запоминая предстоящий путь. Как заклинание повторял ориентиры, по которым в темноте, при неверном ломающемся свете мне предстояло пройти по пути, что спасет мою жизнь. Хотелось в это верить, очень хотелось. И я верил. Глазами искал, где Ваня и Льин, но видел только грязно-серые зеленые бушлаты.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 так они были сибирской махрой, и таких как они был целый фронт. Вот так-то. Когда наступает очередная задница, кличут сибиряков, а когда победы и награды, квартиры и прочее блага для воинов арбатского военного округа, мы уже привыкли к этому. И сейчас, когда престиж страны пошатнулся в глазах мировой общественности, сибиряки, прикрывая собой этот сраный престиж государства, рвутся вперед, не применяя артиллерию, потому что запрещено.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 Только эвакуироваться я не буду. Знаю, знаю, вдохнул Женя. Таких полуумных полно. Давай поглядим, что там у тебя. Он достал и прикрепил у себя на голове круглое зеркальце, еще какие-то блестящие штучки. Если их увидеть в камере пыток, то вполне сойдут за орудие производства. Женя бесцеремонно схватил меня за ухо. Там что-то треснуло.